«Хижина в лесу» Читает Александр Гофман. Все началось с ужасной вьюги. Со времен старшей школы я отправлялся в лесные походы в окрестностях Кашмира. Именно туда мы любили ходить с друзьями прежде, чем они погрезли в делах, и перестали время от времени возвращаться к природе. Как же прекрасную глухомань на севере штата Джорджия. Самое то для погружения в лона Матери Природы. И обращения к своим корням. Так или иначе, на этих выходных я постиг скорее милость природы, нежели ее красоту. Ну, возможно, не совсем природы. Чем дольше я здесь, тем сильнее подозрение. Вероятно, это место обиталища коварного существа. В пятницу пополудни, когда я установил палатку, было несколько прохладно. Но не более того. Цветущая весна, температура ниже 50 градусов днем немыслимо. В планах у меня было продвинуться чуть дальше, прежде чем вновь вернуться к маршруту воскресенья. Однако, проснувшись утром, я заметил снегопад, и решил, в выходные пошли коту под хвост. Собрав найденное снаряжение, я зашагал к своему грузовику, но в какой-то момент, видимо, повернул не туда. На исходе дня небо нахмурилось, и до меня дошло, занесло в дебри. Привычные пейзажи под снежным покровом либо изменились до неузнаваемости. Компас же был бесполезен. Следуя вечно крутящейся стрелке, я кружил, бродя среди снегов. С каждым кругом ко мне подкрадывалась ночь. Вскоре, завидев закат, я задумался, не поставить ли мне палатку, или, может быть, продолжить движение. В тот миг забрежал свет». Тусклый, словно пламя свечи на подоконнике. Прежде в тех лесах не виднелось никаких домов, но тулачугу, вероятно, построили за полгода моего отсутствия. Чем дольше я пробирался в том направлении, тем явственнее на фоне снега вырисовывалась хижина. На подоконнике и правда горела свеча, и по мере приближения я оглядывался в поисках признаков жизни. Никакого транспорта, ни въезда, ни выезда... Мне пришла в голову несколько странная мысль. Некто обитает прямо в лесу. Дабы не напугать хозяина жилища, вероятно отшельника, я немного пошумел. Свистнул и громко захрустел снегом. Хижина не походила на своих подготовленных собратьев родом из шоу-румов. Крепкий на вид сруб, вероятно, был кем-то построен из молодой, необработанной сосны совсем недавно. Что убедило меня, он точно не бесхозный. Владелец, похоже, был вооружен, а я не горел желанием стать инфоповодом для местной газеты. Постучав в дверь, я напомнил себе Златовласку, что просится на ночлег к трем медведям. Не знаю, что на меня нашло, но, не заслышав ответа, я попытался повернуть ручку. Распахнув незапертую дверь, я заступил из снежного царства в непросторное жилище и обнаружил пламя, потрескивающее за каменной решеткой, Обстановка была скромной. Кровать, стол, огромная книжная полка длиной во всю стену, несколько стульев и ранее упомянутый камин. В таком тепле после холода мне ничего не оставалось делать, кроме как направиться прямиком к нему. Осторожно, стараясь не наследить, я разулся и оставил рюкзак на крыльце, в надежде, что хозяин дома заметит меня и будет спокоен. Не знал я, чем он занимался, но если охотился в такую пору, мне определенно грозил прохладный прием. В любом случае, в такой снегопад и с приближением ночи выбора у меня не было. Сидя у огня и обсыхая, мне ничего не оставалось, кроме как разглядывать невероятно длинную книжную полку во всю стену. От пола до потолка она была уставлена томами, однако место для новых там все же было. Великое множество фолиантов, около 30 в общей сложности, с корешками, украшенными людскими именами, вместо названий. Меня одолело любопытство, и подойдя, я выхватил первый попавшийся, стоявший внизу. Имя, выведенное позолоченными буквами на корешке, гласило «Джереми Блэк». При открытии раздался приятный хруст, характерный для старых книг. Вероятно, хозяин дома не оценил бы мои тяги к изучению его библиотеки, однако, по-моему, от меня и так было довольно хлопот. Одной больше, одной меньше, какая разница? Содержимое, как оказалось, было написано настоящими чернилами, изящным почерком, натренированной рукой. Кем бы ни работал Джереми Блейк в вопросе каллиграфии, он явно был мастак. Я заключил, что это биография, однако сам труд вовсе не разваливался и не мог быть написан, как утверждалось, в 1736 году. Джереми рассказывал об охотничьей вылазке на оленя, совместно с братьями, в которой он застал внезапный буран. Снегопад начался, как только они отправились, но затем их настигла снежная буря. Покинутого, отбившегося от братьев, Джереми охватил предсмертный бред. В ту минуту в чащобе он увидел блуждающий огонек. Дальше речь шла о том, как рассказчик добрался до, казалось бы, пустующей, но обжитой хижины. Подобно мне, он решил отблагодарить ее хозяина по возвращении и расположился, делая заметки в принесенном с собой дневнике. «Молю, лишь бы буран утих поскорее». «Ничего не хотел бы я больше, чем оказаться в отчем доме, и как следует выругать моих братьев за то, что они оставили меня в столь плачевном положении». Следующая запись несколько отличалась. Проснувшись в доме, Джереми не обнаружил владельца. Снегопад за окном не прекращался. В голове промелькнула мысль о том, что снег вроде слегка утрамбован, и, отогревшись ему, должно быть, удастся вернуться домой. Открыв дверь, чтобы покинуть данное пристанище, Джереми ступил прямиком через порог того же жилища. Парень предпринял еще несколько попыток. Итог один. Он всегда оказывался в теплом, гостеприимном домишке, куда вела единственная дверь. Тогда в запале он принялся колотить окна, но стекла оказались непробиваемыми. Немного расстроившись, он был решил, что застрял в какой-то дьявольской ловушке. При попытке выпрыгнуть из окна, рассказчик чуть сознания не потерял. Затем принялся громить дом, переворачивая стол и швыряя стульями, но все в целости и сохранности становилось на прежние места, стоило ему отвернуться. Охваченный ужасом, Джереми убедился, он в логове ведьмы. На протяжении нескольких следующих дней Джереми подробно расписал всю свою жизнь в хижине и все, что ему удалось о ней узнать. Опытным путем он выяснил, что не нуждается ни в пище, ни в воде, благословение и в то же время проклятие. Постоянный голод и жажда стали для него верными, хотя и не смертельными спутниками. Из окна он наблюдал за оттепелю, наступлением весны и прогулками вольных диких зверей. Спустя некоторое время записи превратились в дневник наблюдений из окна хижины, пока я, наконец, не изучил последнюю из них. Не знаю, прочтет ли это кто-нибудь, полагаю, это и невозможно. Мое существование в этих стенах было долгим, чертовски долгим. Не знаю, насколько, но мне и пятнадцати не было, когда я переступил порог, спасаясь от мерзлоты. Теперь же при взгляде в зеркало, висящее над камином, глазам моим предстает старик с безрадостным внимательным взором. Не знаю, сколько еще мне осталось, на сегодня впервые за долгое время я повстречал живого человека. Я вновь наблюдал за снегопадом, когда из леса полосы, колеблясь, вышел ребёнок. Его привлёк свет свечи, что когда-то привел меня сюда. Но едва он меня увидел, глаза его распахнулись. Шагнув в дом, он намеревался войти и спросить, кто я такой, но я его прогнал. Возможно, мне стоило впустить его и посмотреть, смогу ли я сбежать, но я не мог позволить мальчику повторить мою судьбу. Лучше уж мне умереть в одиночестве, чем в компании какого-то юнца. Когда я забарабанил по стеклу, накричал на него, он отпрянул. Возможно, оно и к лучшему. Теперь я прекращаю писать. Этот дневник ничто иное, кроме как напоминание о том, что я еще жив». Может быть, смерть окажется приятнее такой жизни. Я не знал, как расценивать написанное. Правда ли это было? Или выдумка, состряпанная владельцем дома? Взглянув на стеллаж, я задумался, все ли труды так составлены. Взяв второй дневник, я уселся у камина, чтобы прочесть его в свете потрескивающего пламени. Едва я устроился, раздался треск сосновой головешки. Так что все это жутко напоминало домик в деревне. Второй дневник был написан несколько неряшливым почерком. Не таким каллиграфичным, как первый. Содержимое представляло собой размышления дровосека. Записи были куда лаконичнее и принадлежали приземленному человеку. Автор дневника потерялся, пока валил деревья и обнаружил хижину по пути домой. Остановившись и заглянув туда из любопытства, он оказался в ловушке, как и предыдущий собрат по несчастью. Попытка прорубить путь на свободу топором ни к чему не привела. Чтобы скоротать время, он начал писать в книжице, найденной на полке. Исписал он немного, страницы три или четыре, прежде чем бросить. Рассказывая о наблюдении за белками или о том, как заметил оленя, и забеспокоился, не умрет ли он от голода, ведь в фижине не было еды. Умер ли он или ему наскучило, я не знаю. На пятой странице, подписанной Рональд Вуд, записи обрываются. То же имя было выведено на корешке позолоченными буквами. Шрифтом, напоминающим почерк автора. История из следующего дневника что-то вроде фантастической. Мой дед бы назвал ее приключенческим романом. Рассказывалось в ней о юных первопроходцах, бродивших по индийским тропам. Ночью один из них отбился от шеренги по зову природы. Он наткнулся на странную хижину, в окне которой мерцала свечка, и, переступив порог, стал ее пленником. Несколько страниц были посвящены его ощущениям, будто в мышеловке, без выхода. Завидев сестру, заявившуюся туда в его поисках, Он забарабанил кулаками по стеклу, чтобы привлечь ее внимание. Подняв глаза, она, очевидно, испугалась и убежала, прежде чем догадалась как-то помочь. Неважно, увидела она его или нет, ведь больше за ним никто не пришел. Весь остальной дневник был посвящен первопроходцам и их злоключениям на индийских тропах. Похоже, главной героиней была его сестра, охотница на живность не хуже прочих что сражалась с индейцами и преодолевала трудности наравне с остальными по пути к новому дому. Со временем она вышла замуж, и растущая семья поселилась в прериях на окраине города Причерзглен. В конце, видать, история ему слегка осточертела, и меня ждал мрачный сюжетный поворот как из рога изобилия на сестру с мужем и детьми посыпались несчастья. Индейцы во времена набега на их дом сжигали посевы и не оставив никого в живых. Сестра же наблюдала за муками своих любимых. Такова была расплата за преступное равнодушие к покинутому брату. В конце концов, автор позволил ей умереть на руках у разбойников. На следующей странице он подписался. Уильям Т. Питт. Оторвав глаза от книги, я заметил, что вновь взошло солнце. Слушая, как снег бьется в окно, я задался вопросом. Провел ли я тут всего сутки? Из дневника Джереми было ясно, здесь нет четкого представления о времени. Сколько я уже здесь? День? Неделю? Год? Не узнать никак. За окном все еще бесновался буран. Но кто сказал, что старая пурга, из-за которой я попал сюда, не утихла? Встав, чтобы отложить книги, я полюбопытствовал, не окажусь ли в той же хижине, переступив порога. Я шагнул к двери, но мужества проверить гипотезу мне пока не хватало. Сперва мне необходимо осмотреться. Выбор был невелик, так что я взял четвертый дневник и, возвращая третий на место, заметил выбитое на его корешке имя Уильям Д. Питт». На корешке четвертого, выбранного мной, значилась Беверли Страйкер. Кажется, хижина наконец принимала женщину, и мне хотелось посмотреть на ситуацию с ее точки зрения. История Беверли немного отличалась от других. Миссис Страйкер наткнулась на хижину, будучи в беде. Той ночью Беверли бежала от мужа кухонного боксера. Выходить за него она не хотела, ведь он не был хорошей партией для людей ее круга. Но по молодости, влюбившись в него, она совершила роковую ошибку, ибо не заметила всей его жестокости, пока не стало слишком поздно. К тому моменту ее отец решил благословить брак своей младшей дочери со столь неподходящим ей кавалером. У него и так хватало безработных голодных ртов, и, в частности, дочерних, нуждавшихся в приданном. А что касалось этого вопроса, муж ее по-родственному запросил немного. Со дня бракосочетания и до первого побега Беверли прошло меньше года. Найти ее ему не составило особого труда. Будучи охотником, муж легко следовал за ней по пятам. Связав ее в хлеву, он отходил ее хлыстом, которым обычно разгонял разбежавшихся жеребят. Покрытую рубцами, высеченную со следами от веревок, Беверли оставили ночевать в том же коровнике, дабы она подумала над своим поведением. Она действительно размышляла, но совсем не о том, о чем полагал ее муж. Лёжа на грязной соломе всю ночь, в раздумьях о сложившейся ситуации, Бэверли планировала следующую попытку побега. На протяжении трех месяцев она разыгрывала роль покорной жены, подливала, кормила и наводила порядок в доме мужа, пока он не потерял бдительность. Он перестал пристально за ней следить, прекратил запирать дверь на засов каждую ночь во избежание ее побега. Он перестал выпускать сторожевых, что предупредили бы его, сорвись она с места. Затем однажды ночью она сбежала, но недостаточно быстро. Муж пустился в погоню раньше, чем она ожидала. Позади раздавались звуки приближающихся собак и цокот лошадиных копыт. Пробегая через сентябрьский лес, она озябла и покрылась мурашками, ведь была в одной сорочке. Заметь он ее одетой по погоде, понял бы, что она хочет сбежать. Ее золотистую фигуру, плескавшуюся в золотистом свете, освещала урожайная луна, предвестница осеннего равнодействия. Она бежала, ведь от этого зависела ее жизнь. Упав, она ожидала, что он без навалится на нее, но лошади проскочили мимо вместе с собаками, ведь она сидела под деревом, согнувшись в три погибели. В импровизированной клетке из корней Беверли, глядя через пустоты, слышала стрекот насекомых и песни ночных птиц. Дальнейшие события, изложенные ею, были гораздо скучнее ее побега через лес. Почитав дневник, Беверли обнаружила, что выхода нет, но не испытывала ни страха, ни неуверенности, свойственной другим. Ей было радостно здесь, в доме, с сокрытом от ее мужа. Живя в хижине, она изредка делала новые записи и отошла в мир иной, ничего не заявив о себе, так что никто и не заметил. Я снова взглянул на дверь, но следующая книга так и манила меня. «Я стал книжным червем. Вгрызаясь в слова, я с наслаждением перечитывал некоторые истории». За всю свою жизнь хижина принимала многих, и меня снидало любопытство, сколько же из них решилось не писать ни строчки, сколько сходило с ума от здешней тишины, и просто умирали, не оставив после ухода ничего значимого, кроме воспоминаний, написавшие, сокрытые за сотнями и сотнями страниц, полных наблюдений или коротких историй совершенно ни о чем. Авторы фэнтези, фантастики, вестернов, жизненных историй о людях из своего прошлого, написанных со временем все более и более современным языком. Не знаю, сколько я так просидел, читая, но однажды в снегопад я наткнулся на дневник с моим именем. Открыв его, я обнаружил страницы, белые и пустые, как пейзаж за моим окном. Дверная ручка была холодной на ощупь. Холодный ветер заносил снег через открытую дверь. На крыльце по-прежнему стояли мои ботинки, постаревшие, изрядные испорченные дурной погодой. Рюкзак исчез. Скорее всего, его разворошили дикие звери, пока я читал. Обувь выгорела, хотя в носке было меньше года, пока я не попал сюда. Теперь же она казалась выцвевшей. Материал истончился, будто пергамент. Мне захотелось дотронуться, прикоснуться к ним и проверить, пройдут ли пальцы сквозь ткань, но я знал, это невозможно. Выйдя на крыльцо, я обнаружил, что ступаю прямиком на деревянный пол хижины. Закрыв дверь дома, я подошел к камину по пути, подобрав дневник со своим именем. Если вы читаете это, уже слишком поздно. Не знаю, что это за место, жилье, нежити или просто какое-то странное невременное пространство. Однако, скажу точно, это ловушка. Не представляю, можно ли отсюда сбежать, но четко понимаю, за мной никто не явится. Надеюсь, что мой дневник последний. Хотя, несомненно, появятся и другие. Похоже... Нас притягивает дом. Он собирает истории, как и жизни их авторов. Что ж, по крайней мере, я умру в тепле. Я неуверенно взглянул на написанное, не зная, чтоб еще добавить. Я и страницу с трудом из себя выдавил. Усилия оказались напрасными. Писателям меня назвать нельзя, ведь ничего длиннее писем или сообщений я не сочинял. Однако, пока я силился найти слова, на меня внезапно нахлынула мысль от тщетности бытия. Кто бы это ни прочитал, он уже окажется в ловушке. Мое предупреждение его не спасет. Пламя привлекло мой взгляд, и я задумался. А не сжечь ли мне книгу? Сгорит ли она? Я не знал наверняка, но если хижина жаждет жизни, почему бы и нет? Затем я повернулся к двери, и мне в голову пришла немного иная мысль. Возможно, если попытаться, дело выгорит. Я бросил книгу, и она приземлилась на крыльцо. Затем я повернулся, дневника на полке не оказалось. Страница припорошила снегом, сбегавшим вниз по бумаге талыми дорожками. Ветер перелистывал их, но саму книгу далеко не унесло, она была слишком тяжелой. Казалось, снег неохотно ложился на крыльцо, я полагал, что дневник останется цел. Я закрыл дверь в надежде, что кто-то увидит его прежде, чем войдет сюда. Приписав кое-что в конце, я, стуча зубами от холода, уселся у камина, надеясь, что путник откроет его. И последуют инструкции. «Постучись трижды и открой дверь. Вне зависимости от обстоятельств входите. Если дом пустует, бегите со всех ног. Если я буду там, надеюсь, вы поможете мне сбежать».